Глава вторая. Немного придя в себя, я вспомнила о проклятом письме, из которого успела прочесть лишь строчку, но уже от этой строчки бросало в дрожь. Мороз пробегал по коже. Судорожно кинувшись его искать, где выронила, я запнулась о ножку антикварного кресла и растянулась на пыльном полу, жалобно всхлипнув. Не хочу больше тут оставаться. Не хочу видеть этот ненормальный сон, мою больную галлюцинацию. Хочу домой. Бессильно, забыв в голос и безумно жалея себя, я всё же собралась силами и села. Письмо лежало под комодом. Наверное, залетело, когда тот извращенец накинулся на меня. Вот ведь поганец. Запустив руку в узкую щель, я кряхтя достала ненавистный листок бумаги, развернула и, не вставая с пола, принялась читать. Дорогая Карина, Уверена, твое пробуждение в новом мире было несколько, эммм, необычным. Дерек не мог спустить мне с рук то, что я лишила его практически всего энергетического резерва. Но у меня не было выбора, поверь. Для перемещения тебя в наш мир и, чтобы переместиться самой, мне потребовалось очень и очень много силы. Отныне тебя зовут Бриджит Слоул. Ты адептка пятого курса, проходишь практику по боевой некромантии. Живешь в комнате номер 14, твоя соседка Фабиана, и... Думаю, ты пропадёшь в незнакомом и чужом для тебя мире. Без поддержки, без знаний, к сожалению, я больше ничего не могу для тебя сделать. Ты вряд ли успешно сдашь практику и получишь диплом специалиста, поэтому соглашайся на предложение моего отца, лорда Себастьяна Слоула, и выходи замуж за уродливого скрягу Гарота. Помучаешься немного, нарожаешь детишек, всё лучше, чем оказаться на улице. Не пытайся найти способ вернуться. Его нет. Все следы перемещения и запити, которые вела на протяжении 4 лет, я уничтожила. Перемещение можно было совершить в определённый день, когда грани наших миров пересекались, и этот день прошёл. Следующий, по моим скромным подсчётам, наступит лет через М300. Но ты можешь, конечно, попытаться, только тебе никто не поверит. Сач тут, что ты просто не желаешь выходить замуж по расчёту и решила прикинуться дурочкой. Может, поведёт. И папочка не упрячет тебя в дом для душевнобольных. Слышала, над ними там опыты проводят и даже насилуют. Наверное, я должна извиниться за свой поступок, но не буду. Как я сказала, у меня не было выбора, только в твоём мире я обрету право на счастье и жизнь с любимым человеком. Прощай и удачи. Пальцы мелко подрагивали, а сердце буквально отбивало дробь в моём воспалённом мозгу, вытерев выступившие на висках капли пота, Я перечитала послание ещё раз. Ошибки быть не могло. Бриджит точно знала меня, и всё происходящее далеко не сон, а реальный кошмар. Мысли путались. Наверное, стоит найти старших, предъявить письмо как доказательство, и бумага вдруг вспыхнула в моих руках, подобно спичке. Огонь стремительно пожирал её прямо на моих глазах. С криком откинув догорающий клочок бумаги, я прижала к себе обожжённые пальцы. На глаза навернулись слёзы. Попыталась встать, но дрожащие ноги не удержали, и я приземлилась обратно. Тело сковал ужас. Куда бежать? У кого просить помощи? На что надеяться? Нервно всхлипнув, ощущая, как дрожат губы, я остервенела, стёрла с лица жгучие слёзы, не давая себе окончательно впасть в истерику. Дерек принял меня за Бриджит, а это означает лишь одно: мы с ней похожи, как две капли воды. двойники из разных миров, и как вернуться в свой, я не знаю. Я ничего не знаю, даже куда идти. Настойчивый громкий стук в дверь отрезвил. Бриджет, ты там? Настороженная вместе с тем взволнована позвал тонкий женский голос. Ответь нам, скоро построение, требовательно произнёс более глубокий и низкий, но тоже женский. Куратор бегает и ищет тебя. До него дошли слухи, что ты не ночевала в комнате, слышишь? Прочистив горло, я сглотнула. Слышу, отозвалась я сипло и всё же поднялась. Покачнулась, но устояла. Стянула на груди порванную пижаму и неуверенно направилась к полукруглой, крепкой на вид двери. Странно, мне казалось, она была отперта ведь тот ненормальный, принявший меня за Бриджит, легко её распахнул. Может, специально запер меня, когда уходил? Я потянула за металлическое кольцо, служившее ручкой, но дверь не поддалась. Не могу открыть, произнесла я недоумённо хриплаватым голосом и подёргла за кольцо ещё несколько раз. Паника накатывала с новой силой. Меня ещё и заперли. Подожди, постараемся открыть, произнесла обладательница утончённого высокого голоса. Придурок Крейтон, точно он запер, я уверена, былька возмутилась вторая девушка. Наверное, девушки, подруги Бриджит, если они у неё были. А может, сёстры, родственники? Господи, да я ничего не знаю о её жизни. Что мне делать? Притворяться ей? А если разница в поведении будет слишком очевидна? Грудную клетку сдавливала боль, дышать становилось всё труднее. С такими упадническими мыслями я далеко не уйду. Мне нужно собраться, нужно вернуться домой. Но для начала выйти отсюда. «Не получается!» – с досадой в голосе произнесла первая девушка. «Мы видели Дерек, а он был в бешенстве. Может, у него был ключ, и он, ну, разозлился и закрыл тебя?» «Дерек, снова этот парень. Чем же Бриджит его так взбесила?» «А, лишила силы, точно. Правда, я мало понимаю, что это значит. Наверное, это не очень хорошо». «Я не пойду к нему!» – воинственно заявила вторая девушка. «Крайтон, идиот!» Он никогда не послушает нас. Обречённо уткнувшись лбом в дверь, я истерично усмехнулась от абсурдности ситуации, не понимая, почему до сих пор не лежу в глубоком обмороке. Но тут на сцене появился ещё один голос. Адептки! Более властный и вибрирующий, мужской. И кто мне объяснит, что здесь происходит? Разве вам не запрещено находиться в заброшенной части казарм? Магистр Форд Слатина дозвали с девушки. Простите, мы тут. Откройте, устало произнесла я. Магистр Форд, меня заперли. Не могли бы вы открыть дверь, пожалуйста? добавила взволнованно, очень надеясь, что правильно к нему обратилась. Мне несказанно повезёт, если в этом мире нет смертной казни за невежество и неучтивость. Адепт Кослоу мгновенно догадался, неизвестный мне магистр Небесные покровители, что вы здесь забыли? Свою совесть? Видимо, пискнула неуверенно. Я бы посмеялась над забавной иронией, но выбраться хотелось сильнее. Нет никакого желания стоять босой в этой грязной комнате, неумытой, да ещё и в туалет захотелось. Простите, я виновата. Ещё бы. Судя по интонации, мужчина закатил глаза. А в следующее мгновение через замочную скважину просочился зеленоватый зловещий свет. Что-то щелкнуло, и дверь медленно, будто неохотно, отворилась. Высокий, широкоплечий мужчина в обычном свитере и штанах окинул меня хмурым взглядом и произнес. «К ректору! Объяснитесь с ним лично!» Посмотрел на притихших девчонок и добавил. «Все трое!» «Вот п... попали!» Тихо но смачно выругалась шатенка в чёрной водолазке, чьи волосы были заплетены в высокий хвост, и переглянулась с миниатюрной рыженькой подругой. Не могу не согласиться, попали так попали. Особенно я